29 Возвращение в особняк заняло у меня больше времени, чем я рассчитывал. Благодать находилась на приличном расстоянии от дна, что было совсем неожиданно, и между ними лежали три района – деловой, праздничный и жилой. Самые обыкновенные райончики, намного проще благодати, но и близко не опустившиеся до грязи его вони дна. В целом транспорт в Хавоке работал исправно, по дорогам катились пассажирские басы очень напоминающие земные автобусы, но только юрки, не имевшие водителей, и способные вместить не больше десяти пассажиров. При желании можно было взять местное такси, небольшой двухместный мобиль без водителя, или, если хотелось экстрима, или нужно было срочно переместиться в другой конец огромного мегаполиса, взять запряженную ящерами воздушную колесницу. Такой транспорт обещал скорейшее передвижение, но при этом гарантировал и острое ощущение. Управлять ящерами было не так просто – и поэтому колесницу болтало, как автобус на горном серпантине, и до слуха то и дело доносились крики пассажиров, попавших в очередную воздушную яму. Было в Хавоке и то, что можно было назвать метро. На дне его, разумеется, не было, и я столкнулся с ним в первый раз только здесь. Достаточно глубокое и, судя по всему, быстрое, оно пользовалось у популярностью. Проезд был дешевым, всего одна медная монетка, а скорость передвижения высокой. Судя по вывеске над спуском, управляла им корпорация гоблинов «Шлёпс» и рабочая гильзия гномов «Железная кирка Ну и правильно, кому как не им владеть таким специфическим видом транспорта. Но пусть это и было дёшево, у меня не было денег даже на метро. Мордовороты Вэндфортов вытащили меня из магазина, не дав возможности захватить хотя бы пару монеток, а своего счёта, завязанного на зелёную систему, у меня не было так что для того, чтобы добраться до особняка, пришлось проявить выдумку. На трассе я поймал первую попавшуюся машину с водителем. Им оказался худосочный мужичок средних лет, судя по официальной одежде и нервному взгляду, мелкий служащий одной из местных компаний, то, что нужно. «Подвези меня без денег», — скомандовал я, используя атрибут убеждения. Ноги тут же предательски задрожали, а в горле образовалось такое ощущение, словно там испражнилось сотня котов, но я терпел. Добраться до особняка без применения атрибута было нереально. Мужичок дернулся, но сопротивляться в силе атрибута не смог. Лишь молча распахнул передо мной дверь мобиля, и мы тронулись в путь. Мобиль вэнфортов вез меня по специальной платной полосе, а мой сегодняшний водитель явно не мог ее себе позволить, так что ехали мы долго. Он несколько раз порывался соскочить, но я снова убеждал его при помощи атрибута. Конечно, чувствовал я себя как кусок известной субстанции, и страдал муками совести, но зато успел добраться до дна до полного наступления темноты. Я отпустил водителя, пообещав ему скидку в магазинчике лоры и зашагал к особняку. Был уже поздний вечер, но на улицах было по-прежнему многолюдно. В это время жизнь на дне только просыпалась. Меня трижды пытались ограбить, но быстро понимали, что это тщетно и оставляли в покое. Я даже начинаю к этому привыкать. Лишь на подходе к особняку Я заметил знакомую фигуру старика со шрамом на щеке. Вот же, зараза! Он все никак не хотел от меня отвязаться. «Эй, что вы от меня хотите?» — крикнул я, но он уже скрылся, умело слившись с темнотой улицы. «Значит, сегодня мне про него ничего узнать не удастся». На пороге особняка я появился уже ближе к полуночи. Потный, грязный, уничтоженный тяжелейшим днем. Зеркала здесь не было, но я был уверен, что выглядел я жалко. На ногах я держался только благодаря тому, что периодически бил сам себя легкими разрядами молнии. Да и то это уже действовало гораздо слабее, чем раньше. Но каким бы несчастным я ни казался, разжалобить отца Джуна было невозможно. Он ждал меня сам, у порога, мрачный, с нагловатой ухмылкой на бородатой морде. За спиной у него маячил с десяток головорезов во главе с Тором. «А вот и мой любимый воришка пожаловал», — расплылся он в издевательской улыбке, — «Ну что, где ты был в этот раз? Поделись со мной, хум. Повесели меня на старости лет». О том, чтобы сказать отцу правду, я даже не думал. меня еще не был большим знатоком местной политики, но что-то мне подсказывало, что то, что один из членов его семьи оказался втянут в открытое противостояние с наследником благородного семейства, а затем познакомился с доном конкурирующего клана, ему вряд ли могло понравиться. «Сегодня было много работы», — и два стоя на ногах, улыбнулся в ответ. «Вы не представляете, сколько карманов мне сегодня нужно было обчистить?» Увидев мою улыбку, отец отшатнулся. «Точно, мне же за сегодня хорошо прилетело. Наверняка все мое лицо покрыто синяками. Так что улыбка кажется зловещим и недобрым оскалом. «Не парь мне мозги!» — взорвался он. «Рынок закрылся несколько часов назад. Где то был?» Столкнулся на улице с парнями. Никаких опознавательных знаков не было. Наверняка анархисты. На ходу сочинил я. «Дай угадаю», — протянул отец. «Все деньги, что ты заработал, они забрали. Оставили нашего несчастного сиротку побитым и совсем без денежек». Он откровенно издевался. Парни из головорезов, дежурившие за его спиной, подобострастно ослабились «Но лишь слегка. Нельзя сказать, чтобы они меня любили или считали меня одним из них. Нет, ничего подобного. Достучаться до их черствых сердец было не так просто. Но они испытывали ко мне что-то вроде уважения». Все-таки я тренировался рядом с ними, так же тяжело, как и они. От меня они не слышали ни слова жалобы и умели такое уважать. Не ухмыльнулся только Тор. Но с ним все было понятно. С ним я был ближе всех из головорезов, и я знал, что он на моей стороне. Я вам все отдам, каждый медяк, что должен. Просто подождите еще две недели. О, милый, я подожду. Конечно же, я подожду. Мне не сложно. Почти нежно проворковал отец что мне еще остается но прошло уже две недели и все что я от тебя получил это 20 золотых 20 из 200 ты конечно не получил никакого образования но считать насколько мне известно обучен как думаешь каковы шансы что ты успеешь принести мне оставшиеся 180 золотых прежде чем я выпотрошу тво жалкое тельце на глазах у всей семьи что что но провоцировать и давить психологически отец умел Я и без него знал, сколько я должен и как сложно будет успеть вовремя. Но нет, он не упустил случая мне об этом напомнить. И ведь этот урод делает это специально. Ему нужно меня сломать, сделать так, чтобы я не успел принести ему требуемую сумму в срок. Тогда он с огромным удовольствием меня убьет. Давать ему такую возможность я не собирался. — Все будет, у меня еще есть время, — буркнул я и, войдя в особняк, направился к подвалу. Меня никто не пытался остановить. Быть здесь было моим правом, по крайней мере, на оставшиеся две недели. Чувствовал я себя в высшей степени погано. Болело все, что только можно, а во фляжке почти не осталось зелья Тора. Да и в глазах плясали какие-то разноцветные пятна. Из-за них свет в подвале не казался таким тусклым. Все было видно чуть-чуть, чем обычно. Наверное, Даниэль слишком крепко приложил меня по голове, поэтому я и галлюцианирую на ходу. Как я и ожидал... В подвале все уже спали. Лишь из дальнего угла доносились тихие вскрики. Парни под руководством Тома и Грега играли в иллюзорные кости. На меня они бросили косой взгляд, и Грег привычно провел пальцем по горлу. Я лишь отмахнулся. Я знал, что он спит и видит, как перерезает мне горло. В этом ничего нового не было. Но я также знал, что без разрешения отца Джуна, мечтающего собственноручно со мной разобраться, он ничего делать не станет. Так что угрозы ни он, ни Том для меня сейчас не были. жужат но не кусают. Почти как ярглики, если их, конечно, не трогать. Не спали и Себастьян с Таджем. Как-никак именно благодаря мне они получили возможность приносить отцу Джуну деньги, при этом не воруя и не обманывая. Так что тот факт, что я не появился в особняке в положенное время, их, разумеется, сильно взволновал. Особенно Таджа. Тот едва ли не плакал. Неужели так сильно волновался? «Со мной все в порядке. Нарвался на анархистов. Жить буду». Односложно буркнул я и вырубился на месте. Утро началось, как и всегда, рано. Тренировка с головорезами далась мне с таким же трудом, как и в первые дни. Это не удивительно Вчерашний день все еще отзывался болью в каждой мышце, а лицо по-прежнему было таким, как будто орки станцевали на нем ритуальный танец. «Ты напрасно позволяешь себе дерзить отцу», — произнес Тор, — «Легко бросая меня на землю. Сегодня он сам проводил со мной спарринг. Видимо, хотел поговорить. Он может разрушить твою жизнь за одну секунду. Так же, как и твою», буркнул я в ответ, поднимаясь на ноги. «Но ведь ты ему открыто противостоишь. Я другое дело. Я возглавляю его личную гвардию. Меня уважают, за мной сила». Ровным голосом ответил он. «Меня он не рискнет тронуть». — Меня он тоже не тронет, пока не истекут две недели, — ухмыльнулся я. — Ну смотри, как я понимаю, шансов выжить у тебя немного, — многозначительно кивнул он, снова пытаясь провести бросок. Но в этот раз я ударил по себе электричеством и, ускорившись, проскользнул под его рукой, впечатывая наэлектризованный кулаком ему в бок. — Ой! — выдохнул Тор, отшатываясь. — Эй, смотрите, малек огрел командира, — прокричал Фрок, указывая на нас пальцем. Тор почувствовал, что его авторитет у головорезов находится в опасности, и, сорвавшись с места, бросился на меня. Я и понять ничего не успел, а уже снова глотал песок. «Не на что тут смотреть», — гаркнул Тор, наглазевших на нас бойцов, и повернулся ко мне. «Ничего не хочешь мне сказать? Поведать про особые силы? Может быть, прорезался атрибут? Нет, ничего подобного», — хмыкнул я в ответ, вскакивая на ноги. Но Тор уже все понял. В оставшуюся часть тренировки он обращался со мной очень осторожно, как будто не знал, чего от меня ожидать. И пусть удивить его мне было больше нечем, я ему об этом не говорил. Слишком самоуверенный, ему полезно опасаться хоть кого-то. После тренировки я отправился на рынок. Как обычно, по пути меня пару раз пытались обокрасть, а работающие на рунах двери отказывались открываться. Наконец, когда я добрался до магазина, я с облегчением выдохнул. Честно говоря, я боялся, что после того, как люди в Венфортов насильно вытащили меня из него посреди дня, магазина грабят или с ним произойдет что-то еще. Но за прилавком стояла Лора, а все товары, нетронутые, были разложены перед ней. «Как ты? Этот толстяк сильно тебя избил?» — бросилась она ко мне. «Нет, все в порядке», — отмахнулся я, внутренне довольный тем, как взволнована она была. «Наверное, именно поэтому я не понял, что именно она только что сказала». «Стоп! Откуда ты знаешь про толстяка? Ты что, в курсе, что я дрался с Даниэлем?» «Да», — она виновата потупила глаза. «У меня... у меня есть свой источник». «Свой источник в домах благородных?» — вытаращился я на нее. «Ничего себе! И кто он?» «Да так, кое-кто. Но он очень сильно помог. А еще он сказал, что тебя после всей вчерашней заборушки у Венфортов не ищут. Тебя ни в чем не подозревают». Сказать по правде, после этих ее слов мне словно полегчало. Вариант того, что ко мне придут люди Фэнфортов задать пару вопросов о вчерашнем, а также поинтересоваться, о чем я так долго болтал с Боргом, был вполне возможен. Так что если источник Лоры прав, то опасаться новой встречи с Даниэлем и его папочкой мне не стоило. А вот ее источник меня очень насторожил. И как быстро тебе сообщили о том, что меня увели к Фэнфортом. «Почти сразу после того, как тебя вытащили из магазина, я тут же прибежала сюда», — смущаясь, произнесла она. «Так что магазин вчера работал до самого закрытия рынка. Я даже кое-что смогла продать». «Серьезно? Давай посмотрим». Мгновенно включился я в работу. Краткий анализ документов дал понять, что за весь вчерашний день без меня Лора смогла продать только три грошовые безделушки. «Да даже Себастьян и тарш продают больше» и ведь наверняка к ней подходили покупатели. Все-таки я не слабо поработал, и к нам тянется вереница из заинтересованных в наших товарах. Но, готов поспорить, она снова засмущалась и не смогла ничего объяснить. Я погрузился в рутину, и лишь спустя пару минут почувствовал, что Лора стоит надо мной, как будто пытаясь что-то сказать. «Что?» — не совсем отойдя от бумаг, слишком грубо рыкнул я. Она смутилась. «Я...» — она запнулась. Я хотела, чтобы ты сегодня пришел ко мне домой. У меня есть кое-что, что может тебя заинтересовать.